Но Поркула, которого благодаря его отросшей бороде трудно было узнать сразу, вместо ответа бросился развязывать руки Чагина. Узлы веревок не поддавались. Поркула перерезал их и, путаясь и торопясь, все повторял только «Пожалуйте, ваше высокоблагородие, пожалуйте сейчас, сюда, сюда». Затем, указывая дорогу, он свел Чагина вниз, но не в прежний подвал, а в другой, совершенно не похожий на прежний. Здесь было два окна со стеклами – Паркула тщательно закрыл их и зажег свечку. Она была восковая в тяжелом бронзовом подсвечнике. Эта свечка и обстановка, которую она осветила, представляла странную смесь роскоши с самым жалким убожеством. На полу у дверей лежала рогожа, но тут же на стене висел дорогой ковер с целым арсеналом оружия, размещенным в полном беспорядке. Простая дощатая кровать была покрыта шелковым стеганым одеялом. У кровати стоял стол карельской березы со сломанной и замененной простым чурбаном ножкой. На столе виднелись стаканы, бутылки и серебряная миска с крышкой. «Простите, ваше высокоблагородие», – не переставая говорил Паркула, – «меня целый день не было, а это вот мои молодцы все сделали, я не виноват. Если бы я только был сам, ничего такого не было бы, я только вот приехал сейчас, да вы присядьте, ваше высокоблагородие». И, говоря это, он суетился и хлопотал, наскоро прибирая лишние вещи и стараясь главным образом посредством этой суетни прийти хотя несколько в себя от обуявшего всего существо его смущения. Сорвавшееся у него выражение «Мои молодцы!» сразу объяснила всю Чагину, понявшему многое уже и по обстановке, в которой жил Паркула. «Как же это ты живешь тут?» спросил он наконец, опускаясь на скамейку и чувствуя особенное удовольствие, что может двигать свободно руками. Как же это ты? Каким делом занимаешься? Дело, которым, очевидно, занимался Пуркула, беглый и беспаспортный солдат, было в то время далеко не из ряда вон выходящим. Под самым Петербургом, под боком центра власти, и там шалили, как говорилось, и преспокойно орудовали целые шайки, так что об остальной России говорить было нечего». «Никак невозможно было, ваше высокоблагородие», – начал Паркула, не давая прямого ответа на вопрос Чагина. «Никак невозможно. Как вы изволили уезжать тогда из нашего полка, то говорили, что меня непременно переведут из штрафных. Оно и точно. Пока вы были, все легко жилось. Ну, а зато как уехали, просто жизни не стало. Прапорщик-пирквиц прохода не стали давать. Драли сильно. Походя драли». Да и сами уезжая, такую рекомендацию дали обо мне новому офицеру, что выправиться и думать нечего. Они, видно, только вас и боялись. Ну а потом, не только, говорит, я тебя из штрафных не переведу, а за твои все дела быть тебе сослану. Неужели невольно перебил Чагин? Как перед Богом, истинную правду вам говорю. А сами знаете, ваше высокоблагородие, я ни в чем не виноват не был, ни в чем. Чагин был вполне уверен, что Боркула не был виноват. И зная пирквица, должен был почувствовать, что и то, что рассказал про него Паркула, была истинная правда. И первое чувство отталкивающей брезгливости, которое он ощутил к бывшему солдату, увидя его теперешнее ремесло, смягчилось в нем. «И что же, ты начальствуешь здесь?» – спросил он опять. «Думал я, думал», – продолжал Паркула, стараясь не говорить о настоящем и снова сводя речь к прошлому. «Что мне делать? Все равно не жилец я. Ну и убег». А тут места знакомые, здесь вот так и случилось все. И, не договорив, Паркула опустил голову и потупился. «А как же тебе не боязно грех на душу брать?» — проговорил Чагин. «Все мы грешны», — вздохнул Паркула. «А может, без меня-то тут куда хуже было бы. Вот хоть бы ваше высокоблагородие теперь. А может, и я у тебя не в безопасности?» Нет уж это будьте покойны. Во всю свою жизнь я только и видел добра, что от вас...» «Только и видел, волнуясь, повторил он, век не забуду, что от спецрутинов вы меня избавили. Жизнь свою положу за вас, а не то, что так. Позвольте, ваше высокоблагородие», — добавил вдруг Паркула, видя, что Чагин оглядывает себя и ощупывает свои карманы. «Позвольте, я сейчас». И он выбежал за дверь. У Чагина, оказалось, все было отобрано, но не прошло и нескольких минут, как Паркула вернулся со всеми его вещами. Они все были в целости, даже в кошельке все деньги оказались на лицо. «Все ли здесь?» – спросил только Паркула. Чагин кивнул головой. Паркула отошел в сторону к двери и замялся. «Видимо, он еще хотел что-то сказать или сделать?» «Ваше высокоблагородие!» – наконец нерешительно произнес он. «Может быть, вам угодно покушать что?» Чагин улыбнулся этой нерешительности, вспомнил, что он в течение всего дня ничего не ел и сообразил, что слабость, которую он ощущал теперь во всем теле, вероятно, была следствием голода. Паркула принял эту улыбку за согласие, снова захлопотал, и в этих его хлопотах проглянула странная смесь прежней солдатской его выправки, пробудившейся в присутствии бывшего его офицера, и привычки к властвованию, и сознание собственного значения, приобретенных, вероятно, впоследствии. Он всеми силами старался услужить Чагину, как бы сились загладить перед ним то свое положение, в котором застали его».